«Светка красотка» или «Возможен ли роман с Зиданом?» Мне все-таки хочется познакомиться с родителями Симиных одноклассников. Они-то давно друг друга знают, а я должна догадываться по никам в WhatsApp, кто есть кто. Поскольку у нас наравне с мамами общаются только два папы, их вычислить проще. Один викинг, второй Зидан. Викинга я опознала сразу. Маленький тщедушный мужчина, в очочках, в пальтице, который все время тянет шею, чтобы казаться выше. Он дочку по утрам приводит. Дочка у него, правда, высокая, статная барышня, наверное, в маму пошла. Так вот он викинг. Я гадаю, что должно быть в голове у сорокалетнего мужика, чтобы он называл себя викингом? Это же какое самомнение надо иметь и силу духа? С Зиданом я не угадала. Думала, что футбол любит. Уже представляла себе здоровенного спортсмена в костюме после пробежки. Оказалось, девушка. Я смотрела на мам, которые приходили встречать детей, и гадала, кто из них Лёлька, Шушука, Таточка, принцесса Софи и Козябра. Да, Козябра оказалась фамилией. Тут я как и с Диданом, не угадала. Принцесса Софи меня, конечно, восхитила. В том смысле, что я бы не смогла назвать себя принцесса Марина, например. Но даже принцессе Софи далеко до мамы, которая гордо именует себя Светка-красотка. Ну как, слабо? Вот это я понимаю самооценка, всем бы такую. Пока я размышляла о том, что надо идти в ногу со временем и тоже придумать себе ник покрасивее, а не просто банальная Мария, в кружке мам живьем в школе отметилось оживление. Такое, что искры сыпались во все стороны. Присмотрелась мамы с глазами и губами, то есть накрашенные. Они как-то аккуратно, но плотным кругом обступили мужчину. Моего возраста приблизительно вполне себе брутальный, но ничего особенного. Хотя мамы на него смотрели с таким интересом и даже глупо хихикали. Я опять что-то пропустила. Полезла в телефон, так и есть. С вечера отключила звук, чтобы не слышать трели, а с утра, естественно, не включила. Полистала переписку. Батюшки, вот это интрига! Оказалось, что темой вчерашней переписки была всеобщая занятость уроками. И неизменный вопрос – вы делаете с ребенком домашние задания? А если у меня нет помощи? А если я работаю? И тут некий Стас объявляет, что он вообще отец-одиночка. Сам воспитывает сына и ничего, справляется. Сын Макс с ним и на охоту ездит, и в баню, и по прочим мужским делам. Уроки, соответственно, тоже делает то на охоте, то в бане. Мамы заохали и начали немедленно восхищаться Стасом. Какой он замечательный отец и все такое. Папа предлагал мамочкам дружить с детьми и устроить совместную прогулку по паркам. Мамы немедленно согласились и начали производить впечатление на отца-одиночку. Одна предложила принести бутерброды и термос с чаем. Вторая сказала, что можно купить чай прямо в парке. Папа предложил рассказать детям про охоту и научить правилам поведения при встрече с дикими животными. «У нас в парке нет диких, у нас только белочки», — сказала одна мама, испуганно округлив глаза. «Тогда вы научите детей делать кормушки», — предложила вторая мама. Но брутальный Стас поморщился. Кормушки — это для девчонок. Он забрал своего Макса, оставив мамочек в легком замешательстве. Они вроде бы получили приглашение на, так сказать, свидание, но не поняли, когда оно состоится. И главное, строгать ли бутерброды, или этот папа найдет в парке дикого кабана, убьет и принесет им шкуру и мясо? Интересно, а что с его женой? — подала голос бабуля. Может, умерла? Неудобно как-то спрашивать. Тихо сказала мама, которая готова была бутерброды резать. Почему сразу умерла? — хохотнула бабуля. Может, он отобрал у нее ребенка и лишил ее родительских прав? Вы слишком много смотрите телевизор, — осадила бабулю вторая мама. На вид он вполне приличный человек. «Маньяки тоже прилично выглядят», — зловеще произнесла бабуля. «А вы-то откуда знаете?» — возмутилась мама. «Вы что, специалист по маньякам?» «Нет, я в детской комнате милиции работала», — ответила бабуля. «И проблемных детей всегда вижу». «Он не ребенок, он мужчина, у которого, наверное, случилось горе. Вон он как с сыном носится, все бы отцы так носились» а вы и рты пораскрывали. У вас что, мужей нет? Говорю вам, что-то там не так. Он же охотой увлекается. А вдруг он ее убил? Ну вы тоже скажете. Я просто детективы люблю, призналась бабуля. Выяснить так или не так не удалось. Никто не осмелился спросить у Стаса, куда подевалась биологическая мать его сына. Я еще подумала, что бабуля может быть и права. Меня сочетание имен удивило. Стас — не Станислав, и Макс — не Максим. И глаза Стаса — холодные, жестокие. Сын его явно боялся. Когда отец его окрикивал, мальчик аж вздрагивал всем своим тщедушным тельцем.